Глава четырнадцатая. Бесчеловечный аукцион. Я вновь оказался в месте, где обитает души умерших одаренных. Порталы снова открылись, пуская свет на эту сторону, а призраки потянулись к ним, чтобы ворваться в мой мир. Я дождался, когда путь освободится, и побежал. Дорогу к пещере, в которой жила дочь Германа все эти годы, я уже запомнил. Но дальше все оказалось сложнее. Теперь мне предстояло выследить Элоизу, Агату и ту адскую гончую, которая взяла след. Упав на колени, чуть в стороне от входа в пристанище Людмилы, я сдол земли пепел. Он взмыл воздух и обнажил отпечатавшиеся следы ног моих спутников. Удача, что в этой пустыне не существует природных явлений. Ни ветра, ни дождя, ни солнца. Только пепел, бесконечно витающий в воздухе. А это значит, что следы никуда не делись. Их не смыло водой и не занесло песком. Я смогу пройти по ним и узнать, что случилось с девчонками. Осталось только отыскать что-нибудь, чем будет удобно раздувать пепел перед собой. Я вернулся в пещеру и в куче хлама отрыл кусок фанеры. То, что надо. Я взвесил в руке свой новый инструмент, И отправился в путь. Дорога оказалась не близкая, а может, мне просто так показалось, ведь я не мог бежать или идти быстрее. Мне постоянно приходилось размахивать фанерой перед собой и убеждаться, что я двигаюсь в правильном направлении. Однако порталы до сих пор не закрылись, а души не вернулись обратно. Это значит, что трех часов еще не прошло. В конце концов, я приноровился И дело пошло быстрее. Пройдя мимо множества холмов, скал и куч мусора, я оказался у старого грузовика аварийной службы. Этот ЗИЛ когда-то также попал сюда через один из порталов, возможно, еще во времена Советской империи. Колеса у машины спущенные, краска на желтом корпусе потрескалась. Внутри горит свет. Я бесшумно подкрался ближе, и уже подтягивался на руках, чтобы заглянуть в окно в кузове грузовика, когда кто-то внезапно схватил меня сзади и закрыл рот рукой. Этот кто-то оттащил меня за большой валун неподалеку, усадил на землю и отпустил. «Тише!» — раздался женский голос. Я поднял глаза на своего похитителя. Девушка прикладывала палец туда, где должен быть рот, кусок ткани, протянутый от уха до уха, закрывал всю нижнюю часть лица. Капюшон скрывал верхнюю. Фигура девушки была плотно обмотана шитыми между собой кусками разной ткани, а за спиной незнакомки томилось самодельное копье, черенок деревянной лопаты с привязанными к концу ножами. «Кто ты?» — шепотом спросил я. «Меня зовут Людмила», — ответила дочь Германа. «Если хочешь выжить, ты должен меня слушаться». «Ты дочь Авакума Ионовича? «На всякий случай», — уточнил я. В синих глазах девушки проснулся интерес. «Он прислал нас, чтобы мы помогли тебе», — добавил я. «Вас?» «Да, меня, Элоизу, и еще одну девушку. Насколько я понял, они сейчас внутри. Я указал в сторону старого Зила». «Значит, они искали меня», — подытожил одну из своих мыслей Мила. Да. Подтвердил я. «Но что здесь вообще происходит? Почему они шли за тобой, оказались там, куда ты меня не пускаешь?» Девушка сняла рюкзак, достала из него фляжку, убрала в сторону маску и пригубила. Я подметил, что каждая деталь ее образа сделана не просто так. Например, закрыв дыхательные пути, она не вынуждена постоянно глотать частицы этого пепла. За столько лет, проведенных здесь, От этого можно и умереть. Когда Людмила утолила жажду, она снова закрыла лицо и сказала. Элоиза попалась в лапы Раневскому. Раневскому? Это еще кто такой? Аристократ. Он занял тело бездомного, попавшего сюда пару лет назад. Пару лет назад? Насколько я знаю, такие одаренные мечтают поскорее покинуть это место, а не обживаться здесь. Зависит от одаренного. Я труд его деятельности. «Тише!» Двери в кузове грузовика аварийной службы с грохотом распахнулись. Людмила выглянула из-за камня. Я последовал ее примеру. Обросший бомж вышел из машины и подтянулся. Мужик достал из под грузовика старый железный таз, загремел он на всю округу, бросив на самодельный каменный пьедестал. Сходил за ведром, вернулся, и привалил в тару какие-то потроха, свистнул и зашел обратно в машину. Сильно хлопнул дверями за собой. Через минуту с округи сбежались адские гончие, как гиены, боязливо поджав уши, они крались к еде. В один момент почти одновременно набросились на подачку и принялись поедать содержимое. «Это же не внутренности моих спутников?» — спросил я, снова спрятавшись за валун, и навалившись на него спиной. «Нет». Людмила, не отрываясь, следила за тем, как лакомятся псы. «Помоги мне спасти девчонок, и мы все вместе сможем уйти во внешний мир». «Как тебя зовут, парень?» «Костя». «Слушай, Костя, не все так просто, как тебе кажется». Людмила резко замолчала и подняла руку, тем самым приказывая мне тоже перестать издавать звуки. В тишине, которую перебивало лишь чавканье пережевывающих добычу гончих, мы дождались, когда они закончат трапезу и разойдутся. «Так ты поможешь мне?» — нетерпеливо спросил я, поняв, что опасность миновала. «Ты очень смелый мальчик, Костя. Дочь Германа села передо мной на корточке. Но та девица, которую ты так хочешь спасти, совсем не заслуживает этого. Мой отец присылал тебя за мной, верно?» «Я очень благодарна тебе за то, что ты согласился помочь, но теперь надо выбираться отсюда как можно скорее, пока духи не вернулись и не помешали нам. Остальное, если хочешь, я объясню по пути». Она схватила меня за кисть и потянула. Но использовав старый добрый прием, повернув руку в сторону большого пальца захватчика, я освободился и сделал шаг назад. «Что ты делаешь?» Глаза щитницы от удивления широко раскрылись. Я помедлил с ответом. Конечно, оставить принцессу Горцев здесь и вытащить Людмилу, быть может, было бы правильно. Что может случиться с бессмертной девочкой-призраком? Но оставлять ее судьбу, на воле случая, недальновидно. Кто передаст мне способность гипнотизеров, которая поможет мне освободить мать, если не Элоиза? Ну ладно, бог с ней с принцессой Горцев. А как же Агата? Да, Готка и так приняла решение разделить свою жизнь с одной из душ но оставлять ее здесь и обрекать неизвестно на что тоже неправильно слушай я выставил ладони перед собой я знаю что девчонка поступила подло и наверное она заслуживает остаться у этого раневского чем бы он ни занимался но все таки она раскаялась раскаялась усмехнулась людмила да именно элоиза в итоге пришла к твоему отцу и рассказала что ты жива «Без этого я вряд ли бы когда-нибудь оказался здесь». Щитница встала и подтянула лямки своего рюкзака. «Я вижу, ты уже знаешь эту историю», — выдохнула она. «И рассуждаешь совсем как взрослый». Она внимательно посмотрела на меня, словно увидела мужчину, а не мальчика. Улыбнулась и добавила. «Давай я расскажу тебе кое-что. У меня есть дочь, наверное, чуть младше тебя». Я не видела ее много лет и даже не представляю, как она выглядит сейчас. Из-за того, что Элоиза не показала мне выход отсюда, эта девочка была вынуждена расти без матери, понимаешь? Поставь себя на ее место, не на мое. Каково для ребенка потерять мать в столь юном возрасте? Каково всегда засыпать в любящих объятиях и однажды больше никогда не почувствовать их? Мне не дано узнать, что на самом деле творилось у моей дочери на душе, но ясно, что ничего хорошего. Я мог бы отпустить Людмилу. По моим следам она легко отыскала бы выход и уже через пару часов имела бы возможность обнять своего отца и свою дочь. Но не зная, кто такой Раневский, и смогу ли я с ним справиться, отпускать человека, сумевшего выжить тут на протяжении долгих лет, мне не хотелось. Значит, нужно убедить дочь Германа помочь мне несмотря на всю ее ненависть к принцессе горцев. если ты не пойдешь со мной по своей воле, я вытащу тебя отсюда силой вдруг заявила щитница. В старом Зиле что-то громыхнуло. мы оба интуитивно притаились и в полной тишине подождали не произойдет ли еще что-то. Когда я понял, что угрозы больше нет, то снял с плечи рюкзак и достал из него записную книжку в ней между листами, Я хранил черно-белую фотографию матери. Мне десять. Я протянул фото Людмиле. Она удивилась, но приняла карточку и вгляделась в нее. Несколько недель назад моя мать пропала. Через какое-то время после этого я узнал, что она стала жертвой санитара. Вижу по твоему лицу, что ты слышал о нем. Да, я знаю, где она сейчас, но не могу даже подойти и просто поздороваться с ней. Я протянул руку и забрал фото. Эту карточку я ношу с собой, чтобы попытаться отыскать ее по горячим следам, если запустится смертельный для нее сценарий. Мне жаль. Людмила смотрела мне прямо в глаза. Мне тоже, ответил я. Но так вышло, что я нашел способ ее спасти. Как бы мне не хотелось, чтобы все зависело только от меня, но мне не обойтись без помощи Лаизы. Зачем тебе девочка? «Я коллекционер душ», — признался я. «Если мне удастся найти душу гипнотизера и получить способность одаренных из этого клана, то я смогу остановить этот кошмар, снять гипноз, проклятие или как это называется». Людмила отвела взгляд в сторону. «Я знаком с Луной», — продолжил я. «Однажды Авакум Ионович купил у меня для нее котенка. У тебя прекрасная дочь. Уже очень скоро вы увидитесь». Сегодня я здесь, в том числе, и для того, чтобы дать вам этот шанс. Я увидел, что на глазах у Людмилы наворачиваются слезы. Никто не вернет вам с Луны тех лет, которые вы потеряли, сказал я. Но когда-то отомстившего Изе тебе не станет легче. Я уверен, ты и сама понимаешь это. Однако, если поможешь мне, то, возможно, у одного ребенка появится шанс не потерять свою маму навсегда. Мне не пристало ныть о своей судьбе. При том, что я получил второй шанс, в отличие от миллиардов людей на планете. Но сейчас я знал, что Людмила в ярости не от того, что ей пришлось жить на этой стороне долгие годы. Она сама призналась, что ненавидит девочку именно из-за того, что та продолжала разлучать их с дочерью, несмотря на то, что знала, как она страдает. А значит, никакая мотивация, кроме ребенка, потерявшего мать, не могла изменить ее решение уйти отсюда. И я очень надеялся. что попал в точку. «Дьявол!» — выругалась она и обернулась, чтобы посмотреть на всё ещё открытые порталы. Кажется, её мысли витали прямо в воздухе и напрягали саму атмосферу вокруг нас. «Ладно, я помогу тебе!» — процедила она, смахнув слезу. Затем подошла к валуну и выглянула из-за него. Я бесшумно выдохнул. Мне совсем не хотелось связываться с Раневским в одиночку. Но выбор могло и не остаться. «Спасибо», — произнес я. Так, как будто не расслышав моей благодарности, щитница вытащила из-за спины самодельное копье и отодвинула меня в сторону. Мне понадобится некоторое время, чтобы наложить щит. Я спросил, зачем ей понадобилось накладывать щит, но Людмила не ответила. Она уже чертила какой-то очень мудренный, но откуда-то знакомый мне символ на песке. Мы молчали уже довольно долго, и я решил сделать еще одну попытку заговорить, задав уже другой вопрос, который волновал меня не меньше. «Что ты здесь делала?» «Что?» Дочь Германа подняла глаза на меня. «Ведь ты оказалась тут со мной не просто так?» Мне не давала покоя мысль, что эта щитница заманила Элоизу в ловушку. Как иначе адская гонча, взявшая след?» могла привести моих спутников именно сюда. «Я следила за тобой, от своей старой пещеры», — ответила она. «Подумала, что ты очередной мальчишка, угодивший в портал во время комендантского часа. Но прежде чем обнаружить себя, я должна была удостовериться, что тобой не завладел какой-нибудь дух. Когда ты легкомысленно полез прямо в лапы Краневскому, я окончательно убедилась, что ты обычный ребенок. Хм». если честно то я подумал что именно ты привела лаизу сюда мне бы и в голову не пришло усмехнулась она я и представить не могла что девочка призрак проживающая здесь столько лет может угодить в лапы работорговцу работорговцу я удивленно поднял брови да она кивнула это не совсем правильно характеризует то чем занимается раневский на самом деле но я называю его именно так так что он делает Почему мы просто не можем войти туда и приставить эту штуковину к его горлу? Я указал глазами на самодельное копье в руках Милы. Потому что против него у нас нет шансов. Мы просто станем очередным лотом на аукционе. Лотом на аукционе? Да. Раневский ищет людей, попавших на эту сторону и еще не успевших погибнуть от воздействия радиации. Ищет и заманивает в ловушки. Затем готовит тела к аукциону, и распродает их. Ты хочешь сказать, что когда порталы закрываются, души одаренных выряжаются в красивые платья и костюмы, собираются в одном месте и поднимают ставки? Почти. Серьезно ответила девушка, сосредоточенно дорисовывая символ на песке. Только деньги здесь ничего не стоит. Выигрывает тот, кто сделает более интересное предложение. Но зачем ему Элоиза? Ведь ее телом невозможно завладеть. Не знаю. Скорее всего, она шла в комплекте к той второй девочке, про которую ты говорил. Все интереснее и интереснее. Даже в таком месте, как это, нашелся тот, кто додумался до того, как получить свою выгоду от всего происходящего. Мужик, торгующий телами. Хм, так, стоп. А ведь в каком-то смысле это мне даже на руку. Что, если глобус у него? Как много людей работорговец? Держит в этом грузовике. Я посмотрел на машину. Внутри мерцал свет. Видимо, аристократ ходил мимо свечи и заставлял пламя плясать. Не знаю. И сразу говорю, на многое не рассчитывай. Нам вряд ли удастся выкупить кого-то, кроме лаизы Что? Мы будем участвовать в аукционе? Да. Щит защитит нас от желающих завладеть нашими телами, пока идет распродажа. «Может, все-таки попробуем убить его?» Я посмотрел на браслет на своем запястье. «Я уже сказала, что это невозможно», — ответила Людмила. «Раневский горец. Единственный шанс спасти девчонку — это сделать на нее ставку, которая перебьет остальные». Я тут же все понял. Душа горца, попавшая на эту сторону и завладевшая телом, снова приобретает бессмертие. Единственный вариант, насколько я знаю... Обезглавить, ублюдка. Но с предметами, существующими в этом мире, это не так-то просто. Чёрт. Я оказался почти в единственной возможной ситуации, когда пистолет, который дал мне Миша, гораздо хуже какого-нибудь меча. Пока я пытался справиться с мыслью, посеянной Людмилой у меня в голове, она уже дочертила знак и дотронулась до него. В земле как будто что-то взорвалось, и из самого центра знака... Вырвалась энергия, поднимая в воздух столб пепла. Голубое свечение накрыло нас куполом. «Нечто подобное делала Элоиза во внешнем мире», — сказал я. «Знаю. Это я научил ее». Все пазлы в моей голове тут же сложились. Я вспомнил, как Серый, когда мы впервые увидели немую девочку в моем дворе, сказал, что такой щит сейчас уже никто не использует, потому что он устарел. Ха. Конечно, никто, кроме тех, кто так и остался в девяносто третьем. «Идем». Людмила взяла меня за руку и повела прямо к старой машине. Я хотел вырваться, чтобы снова не ощущать себя маленьким ребенком, но потом понял, что ведет она меня так не потому, что хочет снова почувствовать себя матерью. Все гораздо проще. Души начали возвращаться из внешнего мира, а порталы теперь закрывались один за другим. Если я отстану и окажусь за пределами купола, то очень скоро потеряю своё тело. Мотивации не лишаться, как сказала бы ангельская, своей тушки оказалось вполне достаточно для того, чтобы смириться с ролью ребёнка и на этой стороне. И я заторопился за Людмилой прямо к месту, где очень скоро должен начаться не самый обычный аукцион.